85. -е. Она будет смотреть на них, ничего не понимая. «Что значит, они от вас сбежали?» «Не знаю», — смущенно ответит комиссар. «У меня нет другой информации, но, похоже, им удалось уйти». «В одном я точно уверен. Вашей дочери с ними не было». Услышав это, мужчина, стоящий рядом с ней с белым, как полотно, лицом, не проронивший ни слова с тех пор, как прибыли полицейские, выдохнет и приобнимет ее. Она тут же раздраженно сбросит его руку. «Если она не с ними, то где же выпалит она?» Комиссар с растерянным видом пожмет плечами. «Мне жаль, но пока мы больше ничего не знаем. Как только появятся новости, мы вам сообщим». Он подаст знак своим подручным. Военные ботинки снова придут в движение у него за спиной. Снова примутся давить подошвами усыпавшие полчастички бетона и штукатурки. Комиссар двинется к входной двери и попытается ее открыть. Но она не сдвинется и на сантиметр. «А, да», — вспомнит он, — «как быстро все забывается». Он повернется к ним, извинится с натянутой улыбкой, и словно сам всю жизнь прожил в этом доме, выйдет через дверь, ведущую в гараж. 86. -й. Вас никто не поймает. На первом этапе будет одновременно атаковано так много мест, что страна просто не сможет эффективно отреагировать, предсказывал Странт. Вертолеты разобьют на квадрат, и небо у вас над головой. Родриго будет сосредоточен. Днем он высадит вас в центре перекрестка с круговым движением на газоне, покрытом редкой засохшей травой. Вы замешкаетесь и слезете не сразу, так что он скажет вам «это здесь». Вы нерешительно поставите ногу на бортик, и сухие цветы оцарапают вам икры. Вы будете готовы остаться одна. Наблюдая за тем, как удаляется Родриго, вы ощутите разочарование, из-за того, что он уезжает безо всякой торжественности, без единого жеста, лишь бросив вам многозначительный взгляд человека, который знает, что ему предстоит, и понимает, что вы тоже знаете, что вам предстоит. Через несколько минут появится Ма на ярко-синем КТМ. Она остановится на круге и снимет шлем. «Вы поздороваетесь». Она предложит вам выкурить с ней одну сигарету на двоих. «Давно для тебя все это началось?» — спросит она. Вы кивнете, толком не зная, что означает это «давно». Вы зададите ей такой же вопрос, и она поднимет брови, словно показывая вам, что уже потеряла счет времени. Вы спросите себя, на что интересно похож протокол МА кому пришло в голову сажать цветы посреди асфальта, скажет она, указывая на погибшие растения у вас под ногами. Вы насладитесь этим мгновением, не отвлекаясь на посторонние мысли. Вы будете смотреть на пожухшие цветы, пока страна вокруг вас будет преображаться, сопротивляться, отчаянно суетиться. Мара сдавит ногой окурок. Вам будет пора. Ма будет ехать быстрее, чем Родриго, на поворотах мягко склоняясь к дороге. Теперь вам нужно будет спешить. Вы доверитесь Ма так же, как прежде доверились Родригу. Через несколько часов на горизонте начнут вырисовываться окрестности столицы. 87. Трое братьев наконец прибывают в Мехику, С его выцветшими многоэтажками с его продавцами тортильей, с его проспектами, через которые перебегают, не доходя до светофора, с виднеющимися долине небоскребами района Санта-Фе. Они едут вдоль национального дворца, где, о чем они никогда не узнают, хранится знаменитая фреска Диего Риверы «История Мексики». Проехав чуть дальше, они паркуются у второсортной гостиницы бель которую Сирена, их кузина, она ждет их вот уже несколько дней, назвала так потому, что Италия для нее синоним путешествия, а еще потому, что ей нравится, как звучит слово в яджу. При встрече она обнимает и целует их. Они радуются и встрече, и поцелуем. Они не виделись 20 лет. Она не задает им вопросов о том, как у них идут дела. Семья для того и нужна, чтобы принять в тяжелую минуту. И выясняется, что в гостинице для них есть работа. Немного, но им будет чем заняться и что починить. Но сначала поесть. Она подает рис с бобами и маленькие эмпанады, такие как дома, потому что здесь, в Мексике, готовить их не умеют. Они снова говорят о родине. Выпивают? Я сейчас покажу вам комнаты. Здание ветхое, вы и сами увидите, все время нужно что-то чинить. Всякие мелочи, то выключатель не работает, то кровать скрипит, то унитаз засорился. Если вы разбираетесь в мелком ремонте, это мне поможет. Но вы ешьте, ешьте, а потом я покажу вам комнаты. Ужин заканчивается, и братья потягиваются и тихо рыгают. Они как могут наслаждаются происходящим но немного смущаются этой своей кузины, которая их так принимает и от которой они не знают, чего ожидать. Потом Сирена ведет их на склад и предлагает примерить комбинезоны обслуживающего персонала с вышитыми карминными буквами эмблемой «Бель Вьяджо». Та же эмблема и на кепках, которые она им выдает. Три кепки, по одной на человека. 88. В шлеме Ма отразятся эти каменные стены, эти арки и эти проспекты, нагроможденные здесь веками истории. Той истории, которой, таковы были слова Льюи, мы не признаем. Да мы уже сыты по горло этой твоей историей, парировал Гик. И жизнь клуба шла дальше своим чередом. Во всем городе будет ощущаться едва сдерживаемая паника. Порой вдали будут слышаться крики, выстрелы, — уверял Люф. Зеваки в окнах домов будут смотреть на балет мотоциклов и машин специальных служб. Вы вцепитесь в МА. Сообщники, стоящие на перекрестках, будут подавать ей знаки, указывать путь. Она несколько раз переедет с одного берега реки на другой. Воздух начнет пропитываться дневным зноем, станет тяжело дышать, небо затянут тучи. Вы проедете сквозь лабиринт узких улочек, опять свернете на широкий бульвар. А потом среди рядов элегантных зданий в классическом стиле, наконец, возникнут мощные очертания дворца, на фасаде которого будет виднеться золоченый, выбитый на мраморной плите девиз государства. Те самые заезженные слова, над которыми так охотно смеялся Странт, над которыми и мы все тоже смеялись, с некоторым ужасом, с тем ужасом, который следовало сдерживать, который следовало душить, чтобы сполна отдаться общему делу. Как и предполагалось, по сторонам массивной двери будут стоять двое часовых с ружьями-штыками у плеча. Ма уедет оставив канистру у ваших ног. Часовые не попытаются вас остановить. Они не станут задавать вам вопросов. Вы войдете внутрь, словно перед вами самый обычный дом. 89. Венсан Мань старательно вытрет ноги, а коврик у гаража. Если везде идут работы, это еще не значит, что стоит тащить в дом грязь, станет оправдываться он. Они пройдут в кухню. Она подаст каждому по бокалу коньяка. Это нас приободрит. Есть новости насчет Нино. Супруги Мань помотают головами. А у вас насчет Елены? Она вкратце опишет ситуацию. Визит полицейских, телефонный звонок, бегство похитителей. Никаких следов Елены. Они склонят головы в знак сочувствия. Потом откинут их назад, посылая глоток алкоголя глубже в горло. «А Шарль?» — спросит Винсан Мань, чтобы что-то спросить. «Его нет дома», — ответит она, не зная даже, куда он пошел. И в этот момент головы, одна за другой, снова откинутся назад, глотая коньяк. Марин Мань примется всхлипывать и все станут хлопать ее по плечу. «Не понимаю», — скажет она. «Ладно, ладно», — станут утешать они. «Как такое вообще возможно?» — пробормочет она. И в последний раз все вместе. Головы резким движением назад, алкоголь в глотку. После этого супруг Мань не сдержится. «Но это ведь полное безумие. Мы живем в каком-то фантастическом мире» но никто даже не отреагирует. Она встанет и включит радио. Какая-то группа людей, вероятно, я говорю, вероятно, потому что информация не подтверждена, так вот, вероятно, проникла в президентский дворец несколько минут тому назад. Их точное число неизвестно, мы не знаем, вооружены ли они и как они туда вошли. Теперь страх добрался до самой верхушки государства потому что президент, вероятнее всего, сейчас как раз находится во дворце. Напоминаю, эта информация еще не подтверждена. Но если ее подтвердят, то спецслужбы, скорее всего, будут вынуждены вмешаться как можно скорее. Это были экстренные новости. Пока мы больше ничего не можем сообщить о событиях, которые в настоящий момент будоражат нашу страну. Девяностые. Войдя во дворец, Вы увидите, что другие уже там, а у вас за спиной опять хлопнет дверь. Ваши ряды продолжат пополнять все более многочисленные, вновь пребывающие. В руках у них будут булыжники, ломы, канистры, а вот и вы, толпа в светлых одеждах, кое-где перепачканных землей, и вы сами в платье, которое сохранит чуть слышный, но все же ощутимый запах матери Елены вы все будете в белом, бежевом или светло-сером. Вы, наконец, станете той белой армией, которую Странт изобразил на своем последнем рисунке. И каждый из вас примется что-то делать в коридорах дворца. Сшибать со стен высокие деревянные панели, спускать люстры, срывать картины, выбивать двери одну за другой. И среди вас – Словно сумасшедший будет носиться трувиль с горящим факелом в левой руке. Трувиль будет орать «Скорее, спешите, давайте! Теперь бензин!» И вы откупорите свои канистры. Станете лить на стены бесконечные струи, не разгибаясь. Будете перебегать из зала в зал, хватая все, что попадется под руку. Дела, доклады, расписки, письма, отчеты — Жесткие диски, папки, а потом бросать все в центр ковра и снова поливать. И вы будете продвигаться все дальше, и на бегу порой будете натыкаться на оставшихся в здании чиновников, в неброских галстуках и несвежих костюмах. Они так и будут бродить по дворцу, и среди них, возможно, окажется и президент, одетый так же неряшливо, как остальные с глазами, полными испуга и непонимания, неотличимой от остальных, поскольку все эти люди слишком похожи друг на друга. Вы откроете окна. Трувиль взмахнет своим факелом. Вслед за первыми каплями дождя грохнет гром, и гроза заштрихует все небо, точно как на рисунке Странда. Девяносто какой-то момент Странт отказался выходить на улицу. Он хотел перенести на бумагу это свое последнее видение. Он бросил мотоцикл на волю дождя и снега. Гик и Льюи порой специально шумели у стойки, но Странт держался. Он не вставал из-за стола, он копался в своих черных и серых мелках, давил их пальцем, плевал на бумагу, чтобы, как он утверждал, цвета казались ярче. «Чтобы найти подходящее освещение, мне нужно найти верное освещение, Ильюи», — говорил Странт. Он знал, что Ильюи хочет, чтобы он остановился и будет пытаться убедить его в том, что хватит уже рисовать лес, ведь мнение Ильюи к тому времени поменялось. Рисунки — это для детей. Большая часть плана уже тогда вертелась у Ильюи в голове. Правда, ничего еще не было записано. Все то, что вслед за Льюи мы называли нашими будущими действиями, было еще лишь возможным. Но вот однажды Странт молча встал, сжал в пальцах листки, приподнял их, встряхнул, словно чтобы высушить еще влажные чернила, и прикрепил к стене клуба а потом заявил, что нужно, чтобы в конце все выглядело примерно вот так. Все подошли. На рисунке были мы в светлых одеждах. Белая армия, как сказал Странт, с канистрами в руках. росчерки бензина на стенах, заваленные бумагами коридоры. Мужчины в костюмах на заднем плане. Снаружи, за окнами, Странт изобразил дождь. Его рисунок пробудил в нас чувство, которого нам уже не забыть. Может, именно он нас и подтолкнул? Может, на самом деле нас заставило действовать именно то навязчивое видение Странда? В этом рисунке, висевшем у нас на виду в последние месяцы работы клуба, было предсказано все. Гроза за окном, потоки воды, белая армия, трувиль — все будет там. Все будет там и точно так, как того хотел Странд. И пламя тоже. Особенно пламя. 92 Трувиль опустит факел. На одном дыхании вспыхнут бензиновые потеки, и огонь помчится из зала в зал, по полу, вдоль стен, оранжевый с желтыми сполохами. В мгновение ока наберет высоту и вот уже метровое пламя в миг, как при фотомонтаже, накроет убранство дворца, а потом оно разом поблекнет. Разрушительный огонь, говорил Странт. Дерево и ткани, шторы, ковры, архивы, сваленные в кучи в центре комнат. Все это отразится в зеркалах приемных. Разрушительный и прекрасный, ликовал Странт. Вам нужно будет как можно скорее выйти наружу, ведь внутри станет нечем дышать. Выйти, толкая перед собой мужчин в костюмах, которые остолбенеют, они имеют от этого зрелища, и каждый из них будет задыхаться от костра, от жара которого разлетятся в дребезги окна и фарфоровая посуда. Вы вместе с ними спуститесь этажом ниже, но там не задержитесь. И так доберетесь до первого этажа. Вас будет сто, тысяча, две тысячи, невозможно сказать наверняка. Вы выйдете на свежий воздух, разбредетесь по дворцовым садам, превратившимся под потоками воды в болото. Ваши крики потонут в шуме дождя и хрипе пожара, пламя, бушующее в полусотни метров от вас. Осветит ваши промокшие тела под небом, почерневшим так, словно уже наступила ночь. Хотя солнце, скрытое за облаками, будет стоять в зените. И Трувиль будет кричать где-то позади, под небом столь темным, что это будет казаться невероятным. У вас за спиной будет светить гигантский факел, освещая каждое ваше движение. И Трувиль будет кричать, Надо сейчас же убираться отсюда. И вы двинетесь к выходу, разлетитесь по улицам близ дворца, словно рой шершней. Вы бросите среди дороги пару десятков мужчин в галстуках, собранных вами в коридорах и выведенных из огня. Тех мужчин, что еще несколько часов тому назад принимали решения, суетились, сверялись со своими телефонами, занимались государственными делами. А теперь промокли до нитки, продрогли и не могут понять, что им делать, которым несколько минут спустя подойдут мужчины в черных шлемах, к мужчинам в галстуках подойдут мужчины в шлемах, составят их рядом на кусочке асфальта, укутают в спасательное одеяло, уведут в фургон, мужчины в шлемах, действуя точно и четко, займут позиции вокруг дворца. Но будет уже поздно, вы будете уже далеко, разбежитесь по улицам, переулкам, проспектам. Каждый из вас замедлит шаг и сольется с окружающей обстановкой. И тогда вы увидите, как дождь стихает, как все стихает, как перед вами расстилаются блестящие тротуары, влажная кожа которых встречает немногочисленных встревоженных прохожих а ваши шаги станут уверенными, почти спокойными. Повсюду в воздухе будет виться пепел, пепел и обгоревшие обрывки бумаги. Девяносто На небе покажутся первые тучи. Супруги Мань уйдут домой. Они останутся в кухне. Выпьют еще по бокалу другому. А потом она, не говоря ни слова, Поднимется на второй этаж. Помедлив секунду, она толкнет дверь в вашу комнату. Все будет на своем месте, там же где и в день вашего приезда. Кровать, шкаф, узкое окно, за которым она увидит полицейских, опрашивающих соседей из дома напротив. Она закроет за собой дверь и ляжет на вашу кровать. Сложит руки на животе и уставиться в потолок. 94. Когда вы контролируете дополнительные параметры своей жизни, таковы были слова Льюи, она похожа на удар в бильярде, при котором шар должен несколько раз отскочить от борта. Если первоначальный удар точен, вы можете заранее рассчитать, где конкретно ваш шар закончит свое движение. 95. Мужчина безвольно встанет и дойдет до гостиной. Остекленевшим взглядом посмотрит по сторонам. Вернется в прихожую и толкнет обитую дверь, за которой окажется почти совершенно пустая комната. Несколько картонных коробок, стоящих одна на другой. Пара десятков книг на полках книжного шкафа. Его взгляд упадет на четыре светлых кружка на полу, у письменного стола. Четыре кружка на той части махерового ковра, которой не касался солнечный свет. Обессилев, он опустится в кресло. 96. -ое. Она выйдет из вашей комнаты, спустится вниз и зайдет в его кабинет, обнаружит, что он сидит в кресле у окна. Я ухожу, сообщит она сухо. Иду искать Елену. Он посмотрит на нее, ничего не понимая. У него на коленях будет лежать раскрытая книга с вашими пометками. Он вытрет уголки губ большим и указательным пальцами. Девяносто седьмое. Она подойдет к группке соседей, стоящих в саду. Вместе они обойдут свой район. На газонах будут виднеться следы шин, трава будет усеяна мусором, кусками пластика, осколками стекла. Они составят опись материального ущерба. Кто-то начнет убирать мусор. Она возьмет слово. Девяносто восьмое. Ее выслушают... Она даст указания. Все разойдутся по домам и вытащат фонари, лежащие в комодах, в глубине ящиков. Еще они возьмут еду, трости, палки, свистки, плащи и сложат все это в большие мешки. Подняв глаза к небу, они отметят, что в нем повисли плотные серые тучи. Девяносто девятое. Она разложит на траве карту и наметит маршрут. Она не будет колебаться. Ее будет почти невозможно узнать. Волосы спутаются, одежда будет грязной. Остальные с ней согласятся. Сотые. В середине дня они пешком отправятся в путь. Она будет идти впереди. Проходя мимо своего дома, она увидит за шторами мужчину в кресле, неподвижного, в три четверти оборота. Она отвернется и скажет остальным «Идемте, надо спешить, если мы хотим успеть хоть немного пройти до дождя». На выходе из района они, крошечные, минуют величественное обугленное здание общественных бань. 101. Позже, пройдя уже с десяток километров вдоль автомагистрали, Они услышат шум мотора. Обернувшись, они заметят над вершиной холма у себя за спиной четко вычерченный на фоне сумрачного неба шлем, под которым покажется сосед верхом на пыхтящем мотоцикле. Поравнявшись с ними, он притормозит. «Мне сказали, вы пошли их искать!» Глядя прямо перед собой, он поиграет с ручкой газа. «Мы найдем детей!» А если по дороге?» — угрожающе добавит он сквозь сжатые зубы. «Мы встретим какого-нибудь говнореволюционера революционера на говном мотоцикле Уж поверьте, я ему усы-то приглажу. Я с большой радостью начищу ему рожу». 102. Когда небо прорвется дождем, они спрячутся под навесом автобусной остановки. На общем плане будет видно, как они, теснясь, терпеливо пережидают дождь. Но и ливень заметит сосед, прижавшись к стеклу и глядя на стоящий прямо за ним мотоцикл. Она сядет и сверится с картой. Сидящая на противоположном конце скамейки женщина позвонит по телефону. Из-за того, что дождь будет барабанить по крыше остановки, ее слов будет почти не слышно. Потом она закончит разговор, и камера приблизится. Она серьезно взглянет на своих товарищей и, дергая курчавую прядь волос, сообщит им новость. «Это был мой муж. Говорит, они подожгли президентский дворец». 103. Рисунок, над которым Странт так долго работал, Этот образ, объятого пламенем дворца, Льюи только рассмешил. Символы для Льюи всегда были поводом для насмешки. Но для Странда все эти, по выражению Льюи, старые ценности имели большое значение. Странд настаивал на том, чтобы мы все собрались во дворце, чтобы все были в светлой одежде, чтобы устроили пожар. Но Льюи было не прошибить — «Зачем нам все эти дурацкие декорации?» «Да и сама идея собраться там — полный бред». «Ошибаешься, Льюи. Это важно», — отвечал Странт своим грубым голосом. «Если мы не дойдем туда, если не соберемся у дворца, то все будет бессмысленно. Если мы хотим победить, хотим удержать победу, нужно бить сильно, нужно влиять на умы», — говорил Странт и все с ним соглашались. Странд прав», — горячился Гик. «Вообрази эту картину, Льюи, вообрази, как сильно это будет смотреться», — говорил Гик сквозь обломки зубов, делая широкие жесты. Даже Парден в тот день согласился, что, возможно, им это нужно, что им нужен подобный символ, что это имеет смысл, а потом снова уехало. Они слышали, как в лесу стихает рокот мотоцикла. Ильюи пришлось замолчать. 104. Вам будет сложно поверить, что поезда еще ходят. Вы тоже представляли себе, что все в один миг рухнет, что все остановится. Скай предрекал кровавые бои. Гик думал, что люди примутся убивать себя. И все же, оказавшись там, вы вынуждены признать, что вокзал еще работает, и что правда была на стороне Льюи. Страна не рухнула, она все еще держится. По вечерам, не выпуская из рук стаканов и по очереди бросая дротики ввидавшую в видавшую виды пластмассовую мишень, мы воображали, что же будет дальше. Но следует допустить, что, вероятнее всего, на самом деле ничто не развалится. На вокзале так и будет открыта окошечко кассы. В нем можно будет купить билет. Какая-то женщина с сыном вынесут чемоданы на центральную платформу. Будет казаться, что каждого на вокзале снидает тщательно замаскированная тревога но все-таки все продолжат совершать необходимые действия. Вам покажется, что поезд едет медленнее обычного, но он все равно остановится в каждом городе на пути своего следования. Часы на платформе не будут работать, и вы не сможете понять, сколько времени продлится ваша поездка. В вагоне-ресторане найдется единственная официантка, готовая принять ваш заказ. Провизии на стойке будет достаточно, так что вы сможете заказать горячий бутерброд и устроиться у окна. Снаружи притихшее небо будет освещать все вокруг одинаковым ровным светом. Вы не сможете удержаться и спросите себя, почему эта официантка все еще здесь, почему поезд все еще едет. Все люди, даже те, кто будет есть рядом с вами, Глядя в окно, словно окажутся во власти неискоренимые привычки и будут ехать в поезде, поскольку нужно ездить, будут есть, поскольку нужно питаться, будут подавать бутерброды, поскольку нужно чем-то себя занять. 105. Прямо у вас перед глазами потянутся папоротники и самые заурядные деревья. Они заслонят собой вид, и вы будете смотреть на корни, погруженные в черноватую, чуть кислую почву, которая вскоре слегка посветлеет, а через несколько километров сменится белым песком с добавлением камней. На первый план выберется редкая поросль, за которой обнаружится простор, залитый вновь показавшимся солнцем. Накаленный до бела воздух дрогнет в смутных лучащихся колебаниях. Промелькнет вокзал, название которого вы не сумеете разобрать. Всю ширину окна вдруг заштрихуют черными полосами, стоящие друг за другом, вплотную, бетонные или железные столбы. Будут подниматься, расходиться вновь опускаться, сходиться, пересекаться, множиться и вновь соединяться ритмично, разрежаемые изоляторами телефонные провода, похожие на нотный стан. Равнина закончится, покажутся первые дома. Долгий металлический скрежет возвестит конец поездки. Вы телом ощутите тяжесть торможения. Кровь бросится вперед к вашей коже, словно вода в бутылке, и вы станете бутылкой, такой же неизменной, такой же лишенной собственной воли, как бутылка воды в багажнике машины. Какой-то мужчина поставит перед вами небольшой чемодан. Чемодан будет почти невесомым. Суета на вокзале прибытия покажется вам приглушенной, далекой, расслабленной, напомнит и реальную обстановку в вагоне в котором вы ехали. И все же все будут на своих местах. Кассиры, уборщики, рабочие на платформах, пассажиры. И каждый будет идеально выполнять свои обычные действия. Приподнимать крышку мусорного бака. Отвечать собеседнику. Обнимать престарелых родителей. Снимать трубку и говорить, что вот-вот начнется посадка. Так что созвонимся позже совать монету в автомат с газировкой, опускать жалюзи, пряча свой магазинчик от солнечных лучей, искать в кармане билет, махать рукой тем, кто остался стоять на платформе и с кем нас связали судьба и привычка. Для Льюи не было бы сюрпризом, что все останутся на своих местах, что можно поджечь хоть тысячу дворцов, но это все равно ничего не изменит. 106. Стоящие на платформе военные будут проверять пассажиров. Они обыщут вас, откроют ваш чемодан. Но у нас ничего не найти. Таковы были слова Льюи. Мы неуловимы, на наших безымянных телах ничего не найти. Вы переоденетесь в туалете-кафе, расположенного в вестибюле вокзала. Достанете из чемодана черные брюки, белую рубашку и туфли-лодочки. Светлое платье вы оставите на полу. По словам Льюи, вот в этот-то момент все и начнется по-настоящему. 107. Клуб. День отъезда. Льюи сидит на стуле посреди зала и повторяет, что поступки не бывают ни незначимыми, ни героическими, что нужно продолжать что каждый должен найти собственный подход, что нет пожара, способного хоть чему-то положить конец, и нет ничего, что выдержало бы испытание временем, ровным счетом ничего. Значение имеет лишь повседневная жизнь, понимаете? Раздаются вопли Льюи. Та, которая требовала, чтобы ее называли Льюи. Льюис, Луиза, Людвиг. И утверждала, что это значит славная воительница, прославленная в боях, и что такими и нужно быть, прославленными в боях. Это лью и тянет шею, словно пытаясь дотянуться головой до потолка и ревет безумным зверем. Снаружи стоят смазанные, вымытые мотоциклы, перчатки и шлемы разложены в ряд на столе у странда. Последние несколько недель Льюи уже не работала над планом и целыми днями сидела перед телевизором. Она смотрела все подряд. Новости, дневные сериалы. И каждый день просила, чтобы кто-нибудь поставил ей документальный фильм о семье Кеннеди. Некоторые из нас смотрели его вместе с ней. Бесконечные кадры с Джеки Кеннеди. Льюи говорила, что Джеки Кеннеди оказалось трагическим образом вычеркнута из истории, что история всегда что-то вычеркивает. Льюи расползалась по стулу с бутылкой водки в одной руке и стаканом в другой. Она что-то бормотала. Некоторые из нас еще могли разобрать, что она говорит. Она говорила о Джеки Кеннеди. О ее потерянной жизни при президенте. На кой черт кому-то вообще сдалась эта Джеки Кеннеди, — ворчал Странд, и многие из нас придерживались того же мнения. В тот день, упомянув о том, что должно будет случиться потом, Льюи, наверное заметила в наших глазах жалость, которую она у нас вызывала. Она замолчала, выключила телевизор. Мы почти закончили. У нас было достаточно экземпляров книги Странда. Протоколы были напечатаны. Льюи вдохнула в них каждую строчку. Та Люи, которая хотела, чтобы мы приложили все мыслимые усилия, которая предупредила меня. Только не запари все, Ламар, когда будешь составлять протоколы. Важно писать точно. Взвешивай каждое слово, Ламар. Взвешивай каждое слово. Каждое слово в каждом протоколе имеет свой вес. Я ведь был как все. Мне хотелось угодить Льюи. Остальные, те, кто находились в других местах, звонили в клуб. Мезаль отвечал, давал указания. Все были готовы. 108. Льюи так и не перечитала все то, что мы написали. Гик рассказывает, что после нашего ухода видел, как она скрылась в лесу. Он клянется, что видел, как она исчезла среди деревьев. Еще он говорит, что она была похожа на бездомную. Что она напоминала бездомную, которой вообще больше ни до чего нет никакого дела. 109. Вы направитесь к выходу. Подойдете к урне и достанете из сумки свой протокол. Возможно, вы перечитаете пару абзацев. Лишь вы одна знаете каких. Это займет всего несколько секунд, несколько слов задержатся у вас в голове, а все остальное будет забыто. Вы подожжете его и бросите в урну. Выйдете на улицу. Сто десятые все можно будет забыть. О том, что будет дальше, знать абсолютно нечего. Таковы были слова Льюи. 111. -е. Вы пересечете привокзальную площадь. Пойдете по центральной улице, которая через 500 метров выведет вас к территории, застроенной одинаковыми домами. Здесь как и в том районе, из которого вы ушли, чтобы никогда не вернуться обратно. Окна будут выбиты, двери выломаны, крыши будут казаться черными. Здесь тоже будут что-то обсуждать, будут самоорганизовываться мужчины и женщины. Вы увидите, как они идут мимо, неся в руках навехонькие оконные стекла, лестницы, груды черепицы, и тогда вы поймете, что Льюи была права, говоря, что они попытаются все восстановить, вернуть все, как было. «Это упрямая толпа муравьев с нежностью», — говорила Льюи, «и тогда вы поймете также, что они скоро найдут Елену». И с внезапным волнением представите себе, как она учит других детей срезать ветки ивы. Она притянет их к земле, и будет показывать это другим детям совершенно вашими движениями, теми осторожными движениями, которыми вы учили ее день за днем во время прогулок в парке. Она будет объяснять детям, как это делать. Вы увидите этих детей, стоящих кружком, в листве обрамляющих поляну деревьев, и вы поймете, что их, этих детей, отыщут слишком поздно. Они уже одичают, они уже станут чувствительными, словно тонкая фотопленка с серебряным слоем на июньском солнце, которое светит сквозь листву нашего леса. В них будет что-то от красоты того пространства, которое их окружает, окутывает, так же, как оно окружало, окутывало нас все эти годы в клубе. Это пространство, наша поляна. И тогда вы поймете, подойдя к небольшому, выкрашенному в розовый цвет домику, на краю участка, вы поймете, что, возможно, все провалилось, что все встанет на свои места, что круговорот событий не был разорван. Да, возможно, те силы, что поддерживают этот мир, заставляя все в нем повторяться, вновь проявили себя. В конце концов, откуда мне знать, откуда нам знать, таковы были слова Льюи. И все то, что я вам говорю, должно быть таким же, как и все остальное, непостоянным. Нужно лишь сохранять нетронутым желание, говорила Льюи, желание что-то делать вместе с другими, где-то еще, не зная сколько их и мириться с тем, что вы не узнаете, действительно ли битва проиграна заранее. И вы поймете, стоя перед выкрашенным розовой краской домиком, что Льюи была права. Вы поймете, что силы, необходимые, чтобы тождественно прекратить проживать наши тождественные жизни, неизмеримы. Так что вы будете толкать перед собой вес целого мира звоня в дверь этого дома в этом маленьком городке, где вас никто не знает. Вы позвоните в эту дверь так же, как Хуан Габриэль стучится в дверь номера 111 в гостинице Бельвяджу, потому что его вызвали починить водопровод, как Джонна или Пеппе с ящиком инструментов в руках, в черном комбинезоне с красной эмблемой Бельвяджу. Легко заменяемые люди, Готовящиеся к повторению событий, Осознающие, что все здесь, В этом новом городе, Станет лишь повторением одного и того же, Что не существует лучшей жизни для несчастных, Покорно пытающихся выжить и тут, и там, Ожидающих, опустив голову, что вы распрямитесь, И вы будете свободны, Так говорила Льюи, больше не будет протоколов, нам больше нечего будет вам передать. Так говорила Льюи, договор заканчивается на этом. Вы сама решите, звонить ли вам в дверь этого маленького, выкрашенного в розовый цвет домика. Сама решите, здороваться ли с мужчиной, который вам откроет. Здравствуйте, я пришла из-за событий, которые затронули вашу семью. Похищение, скажет он, и вам покажется, что в глазах этого мужчины отразится вселенская усталость. Да, похищение, скажете вы с искренним состраданием. Я здесь, чтобы вам помочь. Он посмотрит на вас, и в его взгляде вы увидите отупение, которое покажется вам бесконечным, бездонным. Я психолог, и я занимаюсь психологической поддержкой пострадавших семей и он впустит вас в дом и проведет в гостиную, где будет сидеть его жена, и вы увидите эту новую обстановку, похожую на великое множество других. Голые стены будут создавать ощущение безысходности. Эту обстановку, при виде которой вам нужно будет смягчиться, ведь в ней живут люди, в ней живем мы, в этой обстановке которая нас успокаивает, укрывает нас от мира, как мы сами считаем, говорил Ильюй, победительница льюй Они предложат вам выпить, и да, согласитесь, если вам хочется продолжить, извините за беспорядок, а вы осторожно обойдите траншею, которая будет пересекать их гостиную, подобно лазу, ведущему вглубь земли. И вот, стоя перед этими легко заменяемыми мужчиной и женщиной, вы услышите бормотание новостей. У вас за спиной диктор скажет, что ситуация постепенно нормализуется. Нам удалось потушить первые пожары, скажет капитан в форме, которого вы увидите на экране телевизора, работающего в углу гостиной. Благодаря одновременной мобилизации наших пожарных волонтеров, Так скажет в микрофон этот капитан в форме, указывая на пожарных, которые пройдут у него за спиной с бронспойтами. Но прямо сейчас, уточнит капитан, мы все еще испытываем серьезные трудности на участках вроде этого, поскольку мы столкнулись с целой серией технических неполадок, оказавших значительное влияние на эффективность наших действий. И вы увидите, как за спиной этого капитана в форме Пройдет мужчина, держа в руке бранспойт, и вы узнаете взгляд этого мужчины на заднем плане. Его появление словно разорвет информационный поток. Картинка словно вдруг застынет, и при виде этого лица, размытого лица на заднем плане, у вас не останется никаких сомнений. Круговороту нормализующихся событий окажется противопоставлен круговорот разлаживающихся событий. Об этом вам скажет лицо Родриго на заднем плане. Его взгляд будет гореть так же ярко, как щиток его шлема, в котором отразится июньское солнце. Жар июньского солнца на месте еще дымящихся развалин. Среди этого дыма, что поднимется в воздух, открывая вашему взгляду пейзаж, сравнимый с работами Странда. Да, сравнимый с работами Странда. В нем будет полно черных, серых и синих оттенков. Дым станет завесой, на которой смешаются черный, серый и синий.